Глава девятая. Крис. Эль, пожалуйста. Я больше не могу. Давай хоть в кафе зайдем. У меня сейчас желудок к позвоночнику прилипнет. Сейчас я просто невероятно жалела о тех несъеденных оладушках. Одного чая явно мало моему организму. Особенно с такими-то нагрузками. Мы уже магазинов восемь обошли. Вот и хорошо. Тебе не помешает сбросить пару-тройку килограмм. «Что? Я в отличной форме!» «С места не сдвинусь больше, только в направлении еды. Полжизни готова отдать за кружку кофе и круассан. Крис, ты не влезла в то шикарное алое платье?» «Оно сорокового размера», — возмутилась я. «В него только дистрофик влез бы. И нет, я категорически против голодовки». «Ладно, неженка, пошли, покормлю тебя». «Господи, спасибо тебе!» Мы поспешили прямиком к ресторану. И не кабы какому, а одному из самых дорогих в городе. «Эль, я никогда там не была. Может, лучше в пиццерию поднимемся?» Забеспокоилась я, судорожно вспоминая, сколько наличных у меня осталось в кошельке и сколько лежит на карте после наших покупок. «Нет!» Пару дней назад я тут обедала с дровосеком. Тут просто восхитительное запеченное мясо с овощами. Ты должна это попробовать. Главное, чтобы мне потом денег хватило. Пробурчала себе под нос. Я и так все свои сбережения пожертвовала на этот шоппинг. А ни зарплаты, ни работы у меня теперь нет. Я угощаю подмигнула подруга и потянула меня за руку. Улыбка Эли померкла, как только мы вошли вовнутрь. У дальнего окна сидел его величество Босс, он же Дровосек, а его спутницей была шикарная блондинка с тонкой талией, длинными ногами, которые выставила на всеобщее обозрение и не менее впечатляющей грудью, которую прикрывала полупрозрачная тряпка. Мужчина сидел к нам спиной и не заметил приближения Элли. «Добрый день, Константин Вениаминович!» От улыбки подруги мужчина нахмурился и даже потянулся за стаканом воды. «Здравствуйте, Элли и ее прекрасная спутница! Желаете присоединиться к нам?» «С радостью!» Подруга решительно села рядом с боссом и, как ни в чем не бывало, принялась изучать меню. Есть мне хотелось безумно, поэтому я присела рядом с блондинкой, которая ошарашенно смотрела то на нас, то на мужчину. А этот гад, пытаясь скрыть улыбку, внимательно рассматривал Элю. «Костя, я думала, мы встретимся в более интимной обстановке», — подала голос незнакомка. Лучше бы она молчала. Эля оторвала взгляд от меню и теперь ждала ответа босса,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 «Я, кажется, забыла папки в машине», — выдала эта красотка. «Может, в другой раз?» «На когда вы собираетесь перенести встречу?» Эля открыла свой планшет и загрузила расписание босса. «Я, как временный секретарь Константина Вениаминовича, помогу вам определиться». Эля вовсю играла роль очень ответственного сотрудника. Ее внимательные немного... Обеспокоенный голос заслуживал Оскара. «Я... мне нужно посмотреть свой ежедневник». «Хорошо». Элли не убрала записи, а выжидающе посмотрела на Амину. Ее взгляд буквально заставлял девушку сию секунду найти злополучный блокнот. «Знаете, я, наверное, схожу в машину и принесу проект». «Прекрасно». Мне кажется, даже маньяки не улыбаются так безумно, как подруга сейчас. А мину словно ветром сдуло. Плечи босса давно тряслись от смеха, который он пытался скрыть за кашлем. Его спас подошедший официант. Есть хотелось ужасно. Сегодня утром вы мне отказали во встрече, сославшись на прорванную трубу. Я опустила взгляд. «Черт, кажется, мы попались». «Константин Вениаминович, я как раз устранила неполадку и приехала в торговый центр за новым ковром». Я спрятала улыбку. «Конечно, ковер». У Элли его не было никогда. Она обожает ходить босыми ногами по дому и чувствовать прохладу паркета. «А это?» – мужчина кивнул на два пакета. «Это мое». У меня сегодня ответственное мероприятие. Не хотелось влезать в их разговор, но вещи действительно принадлежали мне. Если кто-то попробует их отобрать, я вцеплюсь мертвой хваткой. Второй такой забег по магазинам я не выдержу. Мы встретились несколько минут назад и решили перекусить. Эля даже не запнулась, откровенно обманывая босса.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 «Вас никто за язык не тянул», — справедливо заметил мужчина. Нам, наконец-то, подали блюдо. Высказывать все при официанте Эля не стала, а позже голод взял свое. Подруга, не скрывая недовольства, кромсала несчастный кусок мяса, а я наслаждалась своей пастой. С каждой минутой я все больше убеждалась, что Эля и босс — идеальная пара. Мужчина уравновешивает вспыльчивую, излишне эмоциональную девушку своим спокойствием и невозмутимостью. Он словно нерушимая скала. Я улыбнулась своим мыслям и тут же наткнулась на взгляд мужчины. «Кристина, вы ведь не будете возражать, если я украду вашу подругу?» Я улыбнулась и покачала головой. «Я даже готова доплатить, иначе новое платье мне точно не найти». Придется надевать только что купленное сексуальное белье, черные бархатные сногсшибательные туфельки, и я задумалась, что у меня есть в шкафу на случай похода в ресторан. Аж ничего. «Предательница», — сказала одними губами Элька. «Всегда пожалуйста», — также ответила ей я. Дровосек сделал вид, что не заметил нашей беседы, чем заработал в моих глазах дополнительный бал. «Кажется, теперь я за подругу могу быть спокойна. А вот за себя...» К назначенному времени я едва успела. Макс уже поднимался ко мне, когда только надевала черное платье. Элегантная классика. Тонкие бретельки, юбка сантиметров на десять выше колена, низ обшит тонким кружевом, а само платье прекрасно сидит по фигуре, не обтягивая и не сковывая движения. Никакой вульгарщины. Самое провокационное в моем образе — это чулки и нижнее белье, но последнего Максу точно не видать. Красивый букет алых роз я оставила дома, запихнув эту красоту в обычное ведро. В стандартную вазу он бы точно не поместился. «А ты разве не хочешь сфотографироваться с букетом для Инстаграма?» Вопрос мужчины удивил меня. «Такие женщины его окружают? Звезды Инстаграма? У меня нет там аккаунта. А где есть? В ТикТоке?» Я слышала что-то об этой соцсети, но никогда туда не заходила. «Нигде нет». «Как это?» А как ты планируешь рекламировать и развивать свой бренд? Макс был поражен моей социальной неактивностью, а я его напором и верой в эту ерунду. Хотя, стоит признать, ради отелье мне, наверное, все же придется изучить это направление. Всю дорогу до ресторана разговор не клеился. Макс рассказывал о новинках кино, а я в кинотеатре последний раз была года два назад с Ромой. Знаменитости Инстаграма я не знала, футбольной болельщицей не была, политикой не интересовалась. Сфера робототехники и нанотехнологий была далека от меня, но слушать Макса мне понравилось. Видно, сразу он увлечен своей работой. Для него она так же важна, как и для меня моя». Мы оба творческие люди и трудоголики. Это и стало началом нашего сближения. В ресторане мы уже поймали одну волну и даже рискнули обсудить будущую аферу. Мой пиар-отдел уже разрабатывает нам лавстории и детальный график посещения нужных мероприятий. Завтра в обед они будут готовы презентовать свой проект. Ты как? Сможешь подъехать в мой офис? Ты забыл? Я ведь теперь безработная, так что времени у меня вагон и маленькая тележка. Отлично. Раз ты разгружена, то я постараюсь завтра освободить время после обеда, чтобы после встречи мы заехали ко мне на квартиру. Тебе нужно посмотреть все, и нам нужно решить, как мы будем строить наш быт. Договорились. Я улыбнулась и склонилась над салатом. А еще... Я должен поставить тебя в известность о своих любовницах. Что, прости? У меня чуть вилка не выпала. Я не ослышалась? У него не одна любовница? Я молодой здоровый мужчина с некоторыми потребностями. Год воздержания — это слишком. Но ну, не волнуйся, ты не увидишь ни одну из них. И папарацци тоже. Я схватилась за щеки. Они горели огнем. «Ателье! Помни об ателье!» — шептал внутренний голос, когда гордость требовала немедленно отказаться от авантюры и вернуться в привычный мир. Быть умничкой и позволить вытирать об себя ноги — подсознание не щадило меня. «Ладно, любовницы, я с ними справлюсь. Наверное. А если нет? Всегда можно подключить Эльку».